Не желая уронить свое достоинство, я хотел, чтобы пираты заметили, что я наблюдаю за ними. Милости просим, дружок, пусть идут, весело сказал Сильвер. У меня еще есть, чем их встретить. Дверь распахнулась и пять рапиратов нерешительно столпились у порога, проталкивая вперед одного. При других обстоятельствах было бы забавно смотреть, как медленно и боезлово подходит выбранный.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 Что ж тут написано? А, не сложим. Так вот в чем дело. А какой хороший почерк, точно в книге. Это у тебя такой почерк, Джордж. Ты первый человек во всей команде. Я нисколько не удивлюсь, если теперь выберут капитана тебя. Дай мне, пожалуйста, головню, а то трубка у меня никак не раскуривается. «Ну — Ну-ну, — сказал Джордж, — нечего тебе морочить команду. Послушать тебя, ты и такой, и сякой, но все же слезай с этой бочки. Ты уже у нас не капитан, слезай с бочки и не мешай нашим выборам. — А я думаю, ты и вправду знаешь обычай, — презрительно возразил Сильвер. — Тебе придется еще малость подождать, потому что я, покуда все еще ваш капитан. Вы должны предъявить мне свои обвинения, и выслушать мой ответ. Отдохной пары ваша черная метка будет стоить недороже сухаря. Посмотрим, что из этого выйдет. Не бойся, обычаев мы не нарушим, ответил Джордж. Мы хотим действовать честно. Вот тебе наши обвинения. Во-первых, ты провалил все дело. У тебя не хватит дерзости возражать против этого.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 Перестань ругаться, сказал Морган. Отвечай на остальные обвинения. А на остальные! крикнул Джон. Остальные тоже хороши. Вы говорите, что наше дело пропаще. Глянув с громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо. Мы так близко отвиселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных окопах, а над нами кружат вороны.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 «Почем я знаю, как? Это ты должен мне сказать? Ты и другие, которые проворонили мою шхуду. С твоей помощью, черт возьми! Но нет, мне незачем ждать от тебя умного слова. Ум у тебя тараканей, но разговаривать учтиво ты должен, или я научу тебя вежливости». «Правильно», — сказал старик Морган. «Еще бы, конечно, правильно!» — подхватил корабельный повар.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 На другой стороне были напечатаны стихи два из Апокалипсиса. Я помню, между прочим, два слова: "псы" и "убийцы". Сторона с текстом была вымазана сажей, которая перепачкала мне пальцы, и на чистой стороне углем было выведено одно слово: "незложен". Сейчас эта черная метка лежит передо мной, но от надписи углем остались только следы царапин, как от когтя.